я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Щербакова. Темой сегодняшнего выпуска будет лечение ВИЧ-СПИДа. Да, сегодняшняя медицина еще не имеет препаратов, которые излечивали бы эту болезнь, препаратов, которые бы изгоняли смертельный вирус из пораженных клеток. Но существуют методы, благодаря которым медики могут несколько снизить концентрацию вируса ВИЧ и укрепить иммунную систему больного СПИДом. Что же это за методы? Об этом наша беседа с доктором Сергеем Васильевым. Действительно, на сегодняшний день не существует средств для лечения СПИДа. Выпускается несколько медицинских препаратов, например, зидовудин и азидотимидин, которые предотвращают размножение ВИЧ, но они не в состоянии убить вирус в организме человека. Другие методы борются лишь с симптомами СПИДа. На сегодня СПИД является неизлечимой болезнью. Дело в том, что, во-первых, существующие лекарства оказывает очень тяжелые побочные эффекты и имеет много противопоказаний. Например, если человек болен гепатитом В. Во-вторых, существует постепенное развитие так называемой резистентности, то есть привыкания вируса к препарату, а также высокая способность вируса к мутациям. В международной базе данных есть информация о более чем 25 тысячах вариантах ВИЧ. И, наконец, в-третьих, существующие лекарства стоят довольно дорого. Лечение одного человека, зараженного ВИЧ в течение года, составляет 12 тысяч долларов, а с учетом постоянного наблюдения и тестирования больного 15-20 тысяч долларов. Исходя из всего этого, многие больные СПИДом обычно обречены на медленную мучительную боль и неминуемую смерть. Впрочем, медицина не останавливается на достигнутом и... Разработка лекарств против СПИДа идет, не останавливаясь ни на день. Сейчас качество жизни больных ВИЧ-инфекцией стало значительно выше. И все чаще говорится о том, что из однозначно смертельной болезни СПИД становится болезнью хронической и неизлечимой, но во всяком случае вполне допускающей многолетнюю жизнь больных. В конце 20 века для лечения СПИДа был внедрен в практику новый перспективный метод, называемый тритерапией. То есть терапия с помощью трех препаратов – криксивана, ретровира и эпивира. Тритерапия является самым эффективным современным методом лечения СПИДа. Криксиван – это новый препарат, мощный ингибитор протеазы, подавляющий размножение ВИЧ. Его появление в 1995 году стало прорывом в медицине, ибо в принципе меняло стратегию лечения СПИДа. Известно, что вирус ВИЧ воспроизводится при спиде непрерывно и быстро в течение всего периода болезни, продуцируя приблизительно 10 миллиардов новых вирусных частиц в день. Поэтому новой целью лечения криксиваном стало, во-первых, снижение концентрации вируса ВИЧ в крови и сохранение этого эффекта в течение как можно более длительного времени. И, во-вторых, достижение значительного восстановления иммунной системы посредством максимального подавления процесса воспроизводства вируса. В результате три тритерапии при СПИДе смертность снизилась на 30-40%. Стойкое снижение концентрации вируса в крови улучшало иммунную функцию. Стоимость тритерапии высокая – более 1000 долларов ежемесячно, но это лечение продлевает жизнь и резко снижает потенциальную опасность заражения для окружающих. В настоящее время, начиная с 1995 года, 130 тысяч больных во всем мире принимают Криксиван для лечения СПИДа. Доктор, а какие профилактические меры предупреждения СПИДа существуют сегодня в мире, в частности, с целью защиты материнства и детства? Думаю, следует сообщить нашим слушателям, что ученые продолжают поиски вакцины против ВИЧ-инфекции. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения усилия ученых разных стран направлены на создание трех типов вакцин против ВИЧ. Во-первых, превентивных вакцин, предупреждающих от первичного заражения ВИЧ. Во-вторых, терапевтических вакцин для уже ВИЧ-инфицированных пациентов с целью замедлить прогрессирование болезни. И в-третьих, перинатальных вакцин для предупреждения передачи вируса от ВИЧ-инфицированной беременной матери, плоду или новорожденному ребенку. А реально ли вообще создать вакцину от СПИДа? Данные исследований, продолжающихся сейчас, говорят о том, что создание вакцины реально. Сложность клинических испытаний велика, и очевидно, что только лидирующие в биотехнологии страны в состоянии будут решить эту задачу. Что касается основных профилактических мероприятий ВИЧ-СПИДа у женщин и детей то в настоящее время применяется мониторинг обследования матерей и детей ежемесячно гинекологам, педиатрам, инфекционистам. Женщинам, инфицированным ВИЧ, рекомендуется отказ от кормления грудью, а в период родов – кесарево сечение. По последним данным, риск внешнего инфицирования ВИЧ столь незначителен, что инфицированные дети могут жить нормальной жизнью в семье, в коллективе, при условии соблюдения элементарных правил личной гигиены. При обычном домашнем контакте ВИЧ-инфицированный ребенок не опасен для окружающих. Мировой опыт свидетельствует, что даже в результате многолетнего тесного контакта в быту ВИЧ-инфицированные дети не способны заразить вирусом тех, кто за ними ухаживает. Какой уход необходим больным ВИЧ-спидам и нуждаются ли они в особом уходе? Сегодня мы не можем предложить больному СПИДом ни эффективного лечения, ни вакцины поэтому первостепенное значение имеет безупречный уход за ним. Он начинается с того, что больному сообщают все необходимые сведения, а заканчивается зачастую последними словами утешения и заботой о родных, которым предстоит жить дальше. В принципе, физический уход за больным СПИДом не отличается от ухода со другими больными, в нем нет ничего необычного. У разных больных разные потребности. Одни нуждаются в интенсивном уходе и постоянной поддержке, другие в состоянии сами справиться с этими проблемами. Но всем нужен чуткий собеседник, ибо трудно быть наедине с тревожными мыслями в будущем. В чем особенно нуждаются эти люди, так это в конфиденциальности и моральной поддержке. Забота о людях, заразившихся ВИЧ или СПИДом, не такое уж трудное дело. Надо лишь руководствоваться здравым смыслом. Не нужно никакой специальной подготовки. Достаточно первоклассной клинической выучки, желание слушать и понимать и, наконец, готовности вложить в это дело всю душу. На волне трансмирового радио программа из водоворота. Этот выпуск посвящен теме лечения больных ВИЧ-СПИДом. Беседу в студии продолжит пастор Владимир Петренко. ВИЧ-СПИД – не только физическая, но и духовная болезнь общества. Владимир, возможно, кто-то из наших слушателей думает сейчас, а какое отношение эта тема имеет ко мне. Я не болен СПИДом и не инфицирован ВИЧ, а ухаживать за больными – это долг медиков. Но я хочу сегодня сказать всем, кто нас слушает, СПИД – это и ваша проблема. СПИД – это одна из многих болезней, передающихся половым путем. А секс – удобный способ, которым ленивый вирус может перебраться от одного человека к другому. К тому же таким образом передается сразу множество вирусов. Так что СПИД – это ни в коем случае не чума гомосексуалов и не кара Божья. И от того, какой образ жизни ведет сегодня каждый из нас, зависит исход нашей общей борьбы с этой страшной и неизлечимой пока болезнью. Несколько тысячелетий назад Бог вывел свой народ из египетского плена и дал ему свод законов. В этих законах были определены нравственные ценности, которым они должны были следовать. Эти ценности не устарели в глазах Божьих. Бог дал своему народу обещание: вы видели, что я сделал египтянам. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов. Бог обещал, что не позволит тем, кто послушен Ему, быть пораженными болезнями, которыми Он поразил египтян, ибо он Господь-исцелитель. Это обетование остается верным и в наши дни. Если общество следует Божьим установлениям о браке и о половых отношениях, если общество разделяет Божью точку зрения на употребление наркотических веществ, то нам удастся покончить с эпидемией спида. Конечно, мы будем продолжать лечить тех, кто уже инфицирован, но будущее поколение Бог пощадит. Будет ли когда-нибудь общество в целом, постоянно, на все 100% времени следовать Божьим заповедям? Не думаю. Но если так будет поступать достаточно много людей, то передача ВИЧ существенно сократится, и этот вирус перестанет быть угрозой будущему таких стран, как наши, в отличие от сегодняшней ситуации. Больные СПИДом – это сегодняшние прокаженные, которых повсюду встречаются страхом и отвержением. Но Господь Иисус Христос учит о милосердии и бескорыстной помощи этим людям. И во многих странах борьбу против СПИДа возглавляют христиане. В 1984 году общество Теренс Хиггинс организовало специальную группу поддержки для ВИЧ-инфицированных людей. Впервые они получили возможность безопаски, открыто и честно обсуждать то, что с ними случилось и то, что они при этом чувствуют. Члены группы поддерживают друг друга в этой беде, предлагают товарищам по несчастью свою любовь и участие. И таких групп сегодня в мире уже немало. Друзья, помните, что больной с ПИДом... Часто больше нуждается в простой помощи, чем в словах утешения или готовности выслушать. Помыть, переодеть человека или приготовить ему поесть гораздо больше скажет о вашей заботе о нем и его детях. Когда верующий доброволец идет в дом больного, вместе с ним в этот дом входит Христос. Может оказаться, что единственная часть Бога, которую увидит в своей жизни тот или иной человек, это жизнь Иисуса во мне или в вас. Поэтому не бойтесь помогать этим людям. Да будет любовь непритворной, да будет любовь светла, Чтоб в жизни всегда благотворны, она для сердец была. Да будет любовь смиренной, да будет любовь всегда, Нехитрой и ненадменной, как свет, как ночи звезда. Да будет любовь, да будет любовь. Ни хрупкий Москва, льда. Да будет любовь, да будет любовь. Как свеч, как в ночи звезда. Да будет любовь, как море. Не ужинаю мутной воды, Чтоб всегда разделяла горе, И скорби чужой беды, Пусть она разольется сильнее, Источником вечным добра, Когда в мире станет теплее, Чтоб почувствовал ты и я да будет любовь, да будет. Кум, а сколка да. будет любовь. Да будет любовь. Как ты, как ночь, звезда.